Глава 43. Ты должна верить. Вернувшись в свою комнату в общаге, мы с Мией молча раскладываем вещи. Но я все время думаю о Мише. Что же там случилось? И что Мишка опять натворил? задумчиво произносит Мия. Тоже о нем думает. Думаешь? спрашиваю я. Ну, папа просто так не приехал бы. Да я и знаю папу. По лицу понятно, что за очень. Блин, как узнать-то? «Я А Мише напишу. Предлагаю я и беру телефон». Сообщение уходит, но остается даже непрочитанным. Я проверяю телефон каждую минуту, но ничего не меняется. «Маме позвоню», — говорит Мия, нахмурившись. Она тоже волнуется за брата. «Я выйду, Снежан, извини». «Ничего». И Мия с телефоном выходит из комнаты. «Я все это время сижу на кровати и жду ее возвращения». Почему-то неприятное чувство надвигающегося от чего-то плохого все больше и больше заполняет мою грудь. И сердечко от этого стучит быстрее и быстрее. Пытаюсь прогнать плохие мысли. Ругаю себя, ведь накручиваю. Ничего не произошло. Все хорошо будет. И Миша хороший. Открывается дверь, и в комнату входит Мия с опущенной головой. На меня не смотрит. «Мия, что там?» Я сама подскакиваю и подбегаю к ней. Беру ее за плечи. «Мия!» Она поднимает на меня взгляд. Смотрит так, что только еще больше укрепляет мою тревогу. «Мия!» «Снежан, там проблема у Мишки!» И отворачивается, словно боится мне в глаза смотреть. «Мия, что там?» Чуть трясу ее за плечи. «Я не могу рассказать Снежана!» Хмурится она. «Нельзя пока! Тайна следствия!» «Чего?» — чуть ли не кричу я. «Мия, ты что такое говоришь? Мия!» «Пусти!» — хмурится девчонка в ответ и сбрасывает мои руки со своих плеч. «Нет, не могу. Но Мишка хороший, и ты должна в это верить, поняла?» «Должна!» И выскакивает из комнаты. Я прислоняю спиной к стене и беспомощно сползаю по ней вниз. «Тайна следствия? Что за бред?» Миша не мог ничего такого совершить, не мог. Да и когда, он же с нами был все время. Столько вопросов. Я опять набираю ему сообщение, но, как и предыдущее, оно остается непрочитанным. И тогда я решаюсь позвонить ему. А в ответ абонент недоступен. Мия возвращается где-то через полчаса, хмуро отводит взгляд, не смотрит на меня, молча ложится на кровать и отворачивается к стене. Я тоже делаю то же самое. Обнимаю себя и прикрыв глаза, так и вижу фирменную ухмылку Миши. Блин, что же случилось? Я ведь не усну.